и лег, облокотившись на руку, на сочную лопушистую лесную траву. Да, да, да, надо опомниться и обдумать, думал он, пристально глядя на несмятую траву, которая была перед ним, и следя за движениями зеленой букашки, поднимающейся по стеблю перея и задерживаемой в своем подъеме листком снытки.